Глава 6. Двойная дуэль. Следующий день принес массу новых событий. Началось все на утренних занятиях холистика. Когда я заглянул в теплицы, профессор по обыкновению занимался поливом растений в теплице. С добрым утром! Иван Иванович был сегодня в хорошем расположении духа. Тем лучше для осуществления моего плана. «Профессор, вчера вы мне дали небольшой презент, и я вам очень благодарен за него. Но я бы хотел попросить вас об одолжении. Если требуется, я даже готов заплатить». «Сушеный гибискус! Какие деньги, Андрей? Говори, чем я могу тебе помочь?» «Мне нужны две порции настойки, которые временно повышают скорость реакции, и еще немного толченого корня дубня». «Мальчик мой, только не говори, что ты собрался использовать эти вещи на Олимпиаде. Признаюсь, я уже жалею о нашем вчерашнем разговоре». «Вовсе нет». Эти вещи нужны мне завтра на двойной дуэли. Понимаете, там очень сложная ситуация, но я думаю, что меня и мою девушку намеренно спровоцировали и хотят вывести из строя перед следующим этапом соревнований. Дуэльный кодекс ведь не запрещает использование настоек из особых растений, верно? Так-то оно верно, но не совсем честно. А провоцировать на дуэль заведомо более слабых противников честно? Думаю, студенты второго курса действуют не по своей воле, так что помощь лишней не будет. Хорошо, Андрей, тебе это нужно на завтра? «Тогда займемся готовкой прямо сейчас». «Профессор, еще один вопрос. Вы говорили, что эффект от настоек полностью выводится из организма через сутки, верно? То есть в субботу на Олимпиаде у меня не будет проблем?» «Никаких, Андрей». «Это настолько же верно, как и то, что я профессор ботаники и зоологии». Немного упорной работы, и у меня во внутреннем кармане пиджака очутились две небольшие мензурки с зельем, закупоренные прочной пробкой. Там же нашел укромное место небольшой сверток с толченым корнем дубня. Сюрприз для Радулова Садашкиным понемногу готовится. На общей паре по владению даром упорно пытался укрепить связи с родом. Заодно во время медитации активнее восполнялась ментальная энергия. Такое впечатление, будто не хватало вложенных сил. Казалось, вот он, барьер, еще немного, я его пробью. Мысленно сконцентрировал усилия и потянулся к столпу, который вращался, словно ураган в пустыне. «Вот нужно подняться еще немного, и окажусь у цели!» Чувствовал, как под ручьями тек по лицу, а тело трясло от легкой дрожи. «Неужели я достиг предела своих сил?» «Получилось!» Вспышка озарила сознание, а потом я снова услышал знакомый голос. Только в этот раз это был не дед. «Андрюша, вы что ты ввязался?» «Голос у бабушки Зины был точно таким же, как я его запомнил. На мгновение даже показалось, что я перенесся во времени и пространстве и стою весь грязный с содранными коленками, а позади лежит сломанный велосипед, на котором я отправился кататься с друзьями по карьеру. Сколько нам тогда было? Лет по семь, кажется?» Через мгновение я увидел бабушку. А ведь она совсем не изменилась. Кажется, стала даже моложе, чем та, которой я ее запомнил. «Ты слышал, что говорил дед?» «Не лезь на рожон, не вмешивайся ни в какие подозрительные истории. А ты что делаешь?» «Ты о чем, ба?» Знамо о чем. О том, что ждет тебя в скором времени. Не доведет тебя до добра это все. Могла бы сказать прямо, так бы и сказала. Андрей, будь начеку и не дури». «Я не буду уступать там, где ущемляют мою честь и честь моих близких». «Такой же, как твой дед». Голос бабули стал уже мягче. Она закатила глаза и всплеснула руками. На мгновение мне даже показалось, что она улыбнулась. «Видели мы с дедом твою зазнобу? Ай, красавица! Держи за нее, Андрей!» Образ бабушки растаял, а я открыл глаза. «Андрюх, ты что, уснул?» Голос Фрязина заставил меня подняться. Не хватало, чтобы Глебов заметил мое состояние и отправил в лазарет. На это он от волнения в обморок шлепнулся. Тут же нашелся Головин. «Господин Архипов, все в порядке?» Тут же рядом появился Глебов. «Да более чем, благодарю!» «Вэш боярник, готов поспорить, к началу занятия на нем был только один цветок». Перевел взгляд на растение и увидел, что рядом с первым цветком на одном и том же стебле распустился еще один цветок. «Ну и разве боярник не показатель моих успехов в связи с Родом?» Пару по истории едва досидел до конца. Хотелось скорее переодеться и умчаться на тренировку с Буровым. Сегодня снова отрабатывали связки ударов, защиту и простые удары, которые можно использовать в бою с Родуловым, чтобы держать его на расстоянии. «Сегодня пришлось позаниматься всего минут сорок, потому как Буров сослался на занятость. Ой, знаю я, чем он будет занят. Наверняка примется обхаживать Амарию. Впрочем, это их личное дело, не смею задерживать». «Дим, когда будем подтягивать твою ботанику? Я тебе уже два занятия должен». И «Если выживешь после дуэли, на следующей неделе займемся». «Считай, это был аванс». «Ага, с барского плеча, и на том спасибо». Заскочил обратно в корпус, но переодеваться не стал, а вместо этого вытянул в спортзал Полину. Решил не рисковать и не выходить вечером в парк. Да и что там натренируешь в сумерках? А в зале для этого есть все условия. Надо ведь Полю подтянуть перед поединком, чтобы она хоть немного была готова. В свободное время мы уже разработали стратегию на поединок и подготовили несколько вариантов на всякий случай. Но мне кажется, что парни будут разыгрывать стандартную комбинацию, в которой Ратник выдвигается вперед, а Мозгокрут поддерживает со спины. К моему удивлению, Поля показала отличную подготовку в рукопашной. Нет, конечно, на отборочных я замечал за ней подобные вещи, но чтобы девушка дралась почти на одном уровне со мной, странно, что в финале отборочных она сама не наваляла Елизарову. Может, перенервничала или решила предоставить мне шанс проявить себя? Ты где так научилась драться? Знаешь, когда у тебя два старших брата придется научиться? Ого, ты не рассказывала. Я думал, ты единственный ребенок в семье. «А чему ты удивляешься? Боишься, что братья вызовут на дуэль из-за поруганной чести сестры?» Поля лукаво улыбнулась и не сдержала улыбки. «Ой, такой уж поруганный, как будто ты была против!» Теперь настал черед поле заливаться густым румянцем. В гостиную вернулись уже часам к восьми. Короткий поцелуй и расходимся каждый в свой сектор. «Все, на что меня хватило — завалиться в душ». Пока мылся, мысленно поднял воздух мыла и заставил его нарезать круги по душевой кабинке. Не самое великое достижение, но явный прогресс по сравнению с тем, что я мог всего месяц назад. Так, вот еще спинку намылить. О, отлично. Овладеть владеть псионикой мне нравится. Так бы пришлось корячиться, чтобы спину намылить. А тут управляй себе силой мысли, да еще и да, развивается. Благослови Бог того, кто открыл телекинез. В комнату завалился выжатым, как лимон. Если это и есть взрослая самостоятельная жизнь, кажется, я уже на грани. Верните меня в детство. Не помню, как уснул. Кажется, просто рухнул на кровати и мгновенно вырубился. Проснулся только после того, как солнечные лучи настойчиво светили в глаза. Готов, Андрюх? Рядом сидел Фрязин и пускал солнечных зайчиков с помощью зеркала, которое парило в воздухе. Да, Лука тоже неплохо поднаторел в искусстве телекинеза. Ты перед каждым боем будешь задавать мне этот вопрос? «Ага, раз знаешь, в порядке», Ха — отозвался Лука и довольно хмыкнул. Тут же зеркало взметнулось к столику и расположилось на положенном ему месте. За завтраком началась психологическая подготовка перед боем. Одногруппники Радулова старались пройти мимо и подеть колкими замечаниями, но я не обращал на них совершенно никакого внимания. Я точно знаю свою цель и не отступлюсь от нее. На рукопашке у Далматова выкладывался по полной. По сути, это мой последний шанс подготовиться перед поединком. На владение даром у Григорьева слушал в оба, надеясь подслушать какую-нибудь идею. Но все было тщетно. Правда, стоит-то дать колючке должное. На его парах всегда можно было узнать массу полезного. Вот только, к моему огромному сожалению, не всегда эти знания годились для дуэлей. Наконец, после обеда, нас ждала заключительная пара на сегодняшний день — астрономия. Едва не волком выл, ожидая, когда фон Краузе перестанет нудить, и у меня появится возможность полностью сконцентрироваться на предстоящем поединке. Последняя пара на сегодня — фехтование. Эта неделя была четная, поэтому пара у Герасимова стояла последней парой в среду. Что радует, в эту пятницу его не будет. Вот уж точно могу сказать, что это не мое. Самое первое занятие по фехтованию я пропустил, пока лежал в лазарете после матча парка шару с вяземцами. поэтому мне пришлось наверстывать упущенное. С первых же минут понял, что махать палками, как в детстве, не выйдет. Нужно занять правильную стойку, следить за оружием противника, делать выпады и парировать удары. Будь у меня чуть больше практики, возможно, это занятие мне бы и понравилось. А так я выглядел на нем совершенно неуклюже. Спасала только чутье псионика, которое вовремя подсказывало об опасности. Правда, пришлось нотарей, чтобы понять, в каком именно месте мне грозит опасность. Удар ведь может прийти куда угодно. После занятия весь мокрый от пота и уставший отправился в душ. Сдалось мне это фехтование перед дуэлью. Размялся, конечно, на славу. Приятная усталость в мышцах поднимала настрой. Только бы не сказалось на запасе энергии. Перед выходом на арену еще раз прошлись по тактикам с Полиной. Приняли настойки и сунули под язык толченый корень дубня. На трибунах было полно народу. С полсотни человек, не меньше. Да, это куда больше, чем на отборочных, но все равно непривычно видеть такую аудиторию после выступления на огромной арене в Москве. Буров тоже был здесь, но, Дима, не подведи». Заметив меня, он тут же повернулся и заявил достаточно громко, чтобы слышали все. «Значит, ты все-таки пришел. Хорошо, что я не поспорил. Думал, струсишь». «Не дождешься. Я пришел сюда побеждать. Можешь поспорить на это». «Прости, Архипов, но терять шанс заработать я не намерен». «Червонец на победу Радулова и Адашкина!» Буров вынул из кармана кошелёк и выудил оттуда сложенную вдвое купюру. «Дима, как ты мог?» Тут же выпалил Глеб. «Деньги ничто, а ты предал дружбу. Червонец за Андрюху против твоего червонца!» «Блин, Матвеев, куда ты влез? А если мы проиграем? Приятно, конечно, что друг верит в меня до последнего и готов выложить приличную сумму только ради того, чтобы поддержать. Но не стоило. Хотя его выпад очень кстати». «Так, и вообще, порагнать все эти есты из головы. Выиграем, и все тут!» «Буров, как-то ты мелко зашел», — осклабился Радулов. «Неужто дела у твоего рода идут не так хорошо, как говорят?» «Ну да ты не скромничай, ставь больше. Может, заработаешь хоть немного карманных денег?» «Ставлю полтинник на себя. Отговаривать делать ставки на безродного не буду. Мне же больше денег достанется в случае победы». Студенты тут же на перебой бросились делать свои ставки. Буров только и успевал принимать деньги и складывать в общий котел. Судя по обрывкам фраз и отдельным репликам, долетавшим до моего слуха, там скопилось уже около тысячи. На наши деньги это было бы 1100 пятьдесят. В основном прогнозы на исход дуэли делали ребята со вторых и третьих курсов. Что можно судить об их объективности, если они даже не знают наши спалины возможности? Мы приняли настойки вот уже минут 15 назад. поэтому сейчас по телу разлилась приятная мощь и уверенность в собственных силах. Так, как бы не раздухариться и не сорвать весь план. Пока все идет без сучка и задоринки. Тьфу-тьфу, не сглазить бы, ведь самое главное — впереди. «Так, все, хорош, ставки приняты, ставок больше нет», — заявил Буров. «У меня вся информация записана на листе. Рассасывайтесь, пока не явился Долматов и не накрыл нашу самопальную контору». Угроза потерять деньги подействовала на студентов отрезвляюще, и они немедленно разбрелись по местам на трибунах. Действительно, буквально через пару минут появился Евгений Викторович. Чувствую, он стоял неподалеку и следил за происходящим со стороны, но решил не вмешиваться в дела студентов. Тем более, что большинство из них относились к влиятельным родам. «Дамы и господа, последняя попытка примирения. Вы еще можете пожать друг другу руки и разойтись миром. А пожать можно только руки». Тут же съязвил Радулов. «Я бы кое-что другое помял. Ха, ха гляди, как бы тебе не намяли!» Хохотнул кто-то из толпы зрителей. Радулов тут же повернулся, чтобы рассмотреть оратора, но тот предпочел скрыться в толпе. «Я тоже не собирался давать заднюю. Пусть провоцирует сколько угодно. Сила дара еще не приговор. Важно умение им пользоваться». Поэтому посмотрел на Евгения Викторовича и произнес максимально спокойно, насколько мог. «Нет, это дело чести». «Я хочу, чтобы наглецы ответили за свое хамское поведение и извинились». «Дуэлянты на позиции!» Долматов выглядел невозмутимым. «Все помнят правила. Если соперник не может подняться и продолжить бой, он считается выбывшим из поединка». «Архипов, даже не думай падать сразу, иначе я забью тебя ногами!» Тут же пригрозил Павел. Наши противники расположились предсказуемо. Радуло впереди, готовый по отмашке ворваться в бой. Немного позади слева Адашкин. Я уже чувствовал, что Федор активировал дар и пытается продавить нашу с споле ментальную защиту. Ничего, посмотрим, как ему это удастся. Полина уже активировала свой дар и работала на максимум, подавляя негативное воздействие псионика. Я же часть сил утратил на ментальный щит, чтобы остаточное влияние Ауры Дашкина не давило на мозги. Оставшуюся силу пока старался не расходовать. Я встал впереди, закрывая собой Полину. Старался показать напуганного первокурсника Который волнуется перед безнадежным поединком На самом деле волновался о том Чтобы все прошло гладко Думаю, Адашкин чувствует мое волнение И это даже хорошо Начали! Радулов активирует дар и несется в мою сторону Пробует взять на таран Одновременно в ментальный щит Бьется мощный поток энергии от ауры Адашкина И приходится активировать дар на полную Чтобы противостоять напору «Перекат!» «Ухожу в перекат через правое плечо, разрывая дистанцию». «Поля зеркально повторяет за мной». «Всего на мгновение теряю концентрацию, и виски невыносимо сжимает от ментального давления». «Нам бы немного отвлечь Фёдора, чтобы он ослабил натиск». «Поля понимает это не хуже моего». «Поэтому немного отрывается от меня и смещается ближе к псионику». «В это время Павел оказывается совсем рядом». «Я только и успел подняться на ноги, когда он нанес первый удар». «Боковой удар рассекает воздух, я успеваю уклониться лишь благодаря повышенной реакции от настойки. Слишком самоуверенно. Ударил бы быстрым джебом, моя челюсть явно бы огорчилась такому повороту». Очевидно, что Радулов красуется перед зрителями. «Много ли чести в бою с теми, кто заведомо слабее?» «Стоп, не о том думаю». Кружусь вокруг Павла, стараясь поймать его на ошибке. «Но куда там?» «Взломать его оборону и не нарваться на встречный удар практически невозможно». Вот он, мой шанс. Радулов проводит быстрый лоу-хик, и я на автомате встречаю его коленом, как учил Буров. Ох, как же сочно получилось. Нога Ратника сгибается, словно резиновая, а сам он кривится от боли и раскрывается. Вообще не чувствую сожаления и пробиваю прямой в лицо. Благо, Радулов немного опустил руку, и удар не встречает преграды. Павел падает на землю, а я спешу Кадашкину, который сконцентрировал все силы, чтобы сломать ментальную защиту Полины. «И у него пока что неплохо получалось». Девушка оставила попытки сойтись в ближнем бою, села на землю и зажала уши. «Даже представить не могу, что он ей там пытался внушать, чтобы довести до такого состояния. Но сейчас дело поправим». «Иду на вы!» — крикнул уже в полете, прежде чем обеими ногами влететь в бок Федора и сбить его с ног. Да, Адашкин успел лишь развернуться в полоборота, прежде чем получил мощный удар. «Кажется, там беда с ребрами». Подскакиваю к корчущемуся от боли псионику, который пытается подняться, и добиваю сверху вниз, ломая при этом челюсть. Ух, кажется, этот бой получился слишком жестоким. Но после того, что он сделал с полей, даже не собираюсь никого жалеть. Кисть пронзила острая боль. Кажется, я тоже повредил руку, но на перелом не похоже. Или это в состоянии аффекта, я не чувствую боли? Далмато все еще не дал отмашку о конце поединка. Что вообще происходит? Предчувствие опасности. Успеваю шагнуть в сторону и перенести вес на левую ногу, прежде чем получить в спину мощный удар. Радулов смог подняться и даже с поврежденной ногой доквалить до меня. Вот жиротничья шкура. Дар здорово преобразует тело, делая его более крепким. Особенно это выражено у ратников. Если после такого увечья он в состоянии продолжать бой, что с ним нужно сделать, чтобы он проиграл? Не грузовиком же переехать. «Тебе крышка, Архипов! Я тебя найду, понял? Оглядывайся после каждой тени!» Довольно. Ненавижу, когда мне угрожают. Тем более, когда не могут ответить за свои слова. Навязываю Павлу ближний бой и сам провожу быстрый и короткий лоу-кик по поврежденной голени. Все, теперь там точно перелом. А ведь мы могли договориться и не доводить дело до беды. Рэтни корчится от боли и падает, не в силах устоять на одной ноге. Но перед этим делаю шаг вперед и успевая локтем задеть его лицо, рассекая бровь. «На этот раз бой точно завершен». Радулов едва не теряет сознание от боли, а Дашкин скулит и даже не делает попыток подняться. «Поединок завершен!» Долматов снимает защитный купол, позволяя выйти на арену целителем. «Есть всего несколько секунд, чтобы проверить внезапно посетившую меня мысль. Сажусь рядом с Радуловым. Кто тебя натравил на нас?» «Пошел ты, безродная шавка!» «Ответ неправильный!» Тяну поврежденную ногу Ратника, вызывая новый крик боли. «Борисов! Это это был Борисов!» Радулов сдался. Парень отключился, и я с него уже ничего не вытяну. Впрочем, больше ничего и не нужно. Все, что требовалось, я уже получил. Кто-то тянет меня за плечо, отстраняет Павла, а рядом с ним уже работают целители. Я же направляюсь к Полине. На глазах девушки еще видны слезы, которые она не успела вытереть. Провожу ладонью по щекам и заключаю ее в свои объятия. «Прости, что так вышло, просто в какой-то момент он оказался сильнее». «Ты не виновата. А Дашкин сильный псионик, а я не смог уследить сразу за двумя». «Вообще чудо, что мы победили, так что не вини себя. Все получилось великолепно, ведь если бы не твои усилия, Федор сломал бы мою защиту в первые секунды». «На самом деле, если бы не усиление от настоек и дубня, нам бы ни за что не выстоять. Не та реакция, запас сил, даже уверенности не хватило бы, чтобы провернуть подобную махинацию». Конечно, здорово помогла недооценка сил. Радулов ведь выходил на легкий бой, на котором он может покрасоваться, вывести из строя противников красивыми зрелищными ударами, играя на публику. Не прокатило. Сейчас Бурова атаковали студенты, которые захотели забрать свой выигрыш или вернуть назад потерянные деньги. Напрасно. Дмитрий на попятна уже точно не пойдет, так что лузерам придется смириться с поражением. «Андрюха, ты только представь! С червонца поднял 82 рубля!» Матвеев светился от счастья, потому как это были действительно хорошие деньги. «Архипов Маслова, останьтесь. Нужно проверить ваше состояние». К нам подошли двое целителей и не успокоились, пока не убедились, что мы в порядке. Только после этого нам позволили вернуться в корпус. «Чувствую, ребята, не слезу с меня, пока я не расскажу, в чем секрет нашей победы». Через полчаса в гостиную валился Буров и тут же направился к нашему столику. «Андрей, клянусь, это были лучшие проигранные мной 10 рублей. Я совершенно ни о чем не жалею. Видел бы ты кислые мины проигравших. В сумме они влетели рублей на 900. Кстати, насчет Радулова и Адашкина. У Паши сломана нога и рассечение. У Федора сломаны два ребра и сотрясение. Здорово ты их уделал». «Так вышло, не без твоей помощи, между прочим». «Ага, ты давай на субботу готовься, чемпион. В одной восьмой финала на тебе здорово понадобится». «Кстати, а как насчет твоей дуэли с Головиным?» «Ваши секунданты так и не пришли к решению о дате?» «Точно! Хорошо, что ты напомнил, Андрей!» «Не хочу упускать возможность еще раз махнуть Головина носом в то дерьмо, которым он и является!» «Будешь моим секундантом?» Вопрос прозвучал скорее как утверждение, но я не придал этому значения. «В этом весь Буров!» «С удовольствием, Дима! Можешь на меня рассчитывать!»